Глава 33. Настя. В салоне машины царит напряжение. Я отчаянно сражаюсь со странным ощущением в метке. Сафаров крутит руль, демонстрируя мощные татуированные запястья. По телу ползают ледяные неприятные мурашки, и я безумно скучаю по Егору. «Зачем вы это сделали?» — шепчу. «Знаете, что я не хочу!» «Ты моя самка!» — басит. «Важно то, что хочу я. А за тебя все сделает метка!» Поджимаю губы. Резкий ответ. Мужчина даже не смотрит в мою сторону. Внезапно я вспоминаю их разговор. «Егор сказал, что у вас был уговор. Почему вы нарушили его?» Черные глаза этого зверя пригвождают меня к сиденью, и тут в голове промелькивает мысль. Потом еще одна. Я словно читаю по губам, хотя Сафаров не произносит ни слова. И теперь знаю, что был за уговор. «Откуда?» «Не лезь ко мне в голову!» Рычит. Я вся обливаюсь холодным потом и отворачиваюсь. «Простите». Бормочу испуганно. «Что это было такое? Вы обещали ему...» «Хитрая дрянь!» Он хватает меня за руку и дергает на себя. Взвизгиваю, но подчиняюсь. От его злого взгляда вся съеживаюсь. А еще от Сафарова веет смертью. Он ведь словно не живой. «Мамочки, Егор, еще раз попробуешь это сделать?» Я воспользуюсь своим правом истинного, поняла? Во все глаза смотрю на него, а он на меня. При этом мы на огромной скорости несемся по дороге. Поняла? От его голоса трясутся поджилки. Киваю. Не слышу. Да поняла я. Приедем, глаза в пол. Не смотри на меня и не говори со мной. Только кивай и глаз не поднимай. Все ясно. Угу. Но зачем он тогда меня забрал? Чтобы напугать до смерти? Что ж. У Сафарова это получилось. Я безумно хочу расплакаться, но внутренний стержень не позволяет этого сделать. И тут краем глаза я вижу, как с нами равняется мотоцикл. Егор и Драгон? Они следят. Меня не бросили. Это придает мне сил. Расправляю плечи и опускаю глаза на колени. Сафаров меня не сломает. Ярцев меня ему не отдаст. «Радуешься?» — скалит самурат. «Зря. Но мне нравится твоя непокорность, Настя». Возможно, даже я тебя не сразу убью. Тискиваю зубы. Он запугивает. Волк не может убить истинную. Тогда он погибнет сам. Думаешь, меня это остановит? Скалится. Я не боюсь смерти. Но на тебя у меня другие планы. Молчу. Он сам сказал молчать. Мы приезжаем к ресторану. Мотоцикл Егора стоит на парковке. Но где он сам? Присутствие Ярцева ободряет. Я справлюсь. Кто, если не я? За мной иди. Рычащий голос Мурата все еще пугает меня. Семеню за ним, мечтая, когда, наконец, окажусь в общаге и смогу отмыться от его гадкого взгляда. Такое чувство будто извалялось в могильной земле. Грязь. Этот оборотень — сама грязь, даже несмотря на красивый фасад и дорогую одежду. «Ваш столик, господин Сафаров!» Услужливая девчонка аж из платья выпрыгивает. «Господи, он отвратителен! Неужели лишь я это вижу?» «Пошли!» Бросает мне, игнорирует хостас, Отодвигают мне стул, я сажусь. Сдерживаю дрожь, как могу. Все мое естество отвергает этого мужчину. Но тело. Я не понимаю своей реакции. Медко пульсирует теплом, но дальше этого не заходит. Нет какой-то невообразимой страсти и влечения. А вот поцелуй с Егором сегодня вызвал во мне весьма яркий отклик. «Что будешь?» – спрашивает Мурат, я молчу. «Буквально поняла мои слова?» «Я не голодна, спасибо. Выдавливаю из себя. Тогда я сам выберу, и не факт, что тебе это понравится. А если не съешь, я с радостью окуну тебя в еду твоим красивым лживым личиком», — грубо заявляет. «Хватаю меню, выбираю себе салат «Цезарь», куриные крокеты и сок. Это максимум, что я смогу запихнуть в себя. Ведь желудок от страха сжался до крошечного размера. Делаю заказ, Сафаров берет себе только кофе». Вот гад. Значит так, Настя. Я прекрасно понимаю, что ты не рада нашей связи. Но тебе придется ее принять. Мало того... Кладываю руки на коленях, сжимаю до побелевших костяшек пальцев. Меня не устраивает, что ты учишься в университете. Тебе это не нужно. Ты моя самка, и твоя задача — рожать мне детей. Вздрагиваю. Моя душа кричит от отчаяния. Я не хочу. И мне плевать, хочешь ты этого или нет. Но ваш уговор... Тихо произношу. «Я не велел тебе болтать, Настя!» Рычит, я замолкаю. Глаза на мокром месте, вся моя смелость улетучивается. Он хочет меня забрать, лишить возможности видеться с моим любимым. Чудовище! Дальше! Он откидывается на спинку стула, таранит тяжелым взглядом. Я не могу глаз поднять. Тело словно не мое, а деревеневшее, парализованное. Я мысленно зову своего волка, но этот зов разбивается о невидимую стену, которая возникла из-за проклятой отметины. Ты переедешь из своего клоповника ко мне. Я живу в доме за городом. Телефона у тебя не будет. Никакой техники тоже. Представлю тебе стаи. Еще ты будешь сопровождать меня на всех мероприятиях, в том числе и на боях твоего любимого волчонка. Поджимаю губы. Ублюдок. Ненавижу. Хочет поиздеваться, чтобы я могла смотреть на Егора, будучи спутницей другого волка. Но зачем, если Сафарову нужно, чтобы Егор убивал? Он хочет распалить его злость? Сделать так больно, чтобы мой Альфа решился на убийство? Мне приносят заказ, только вот аппетит так и не появился. Все выглядит вкусно, но если я съем хоть крошку, меня стошнит. «Умная девочка», — скалится Мурат. «А теперь ешь. Не надоели твои сбивчивые мысли». Он слышит мои мысли, «Господи, как же мне?» «Никак. Отныне и вовеки будет так», — заявляет он. «Ты моя. Будешь делать, что скажу, и умрешь, когда я решу. И лучше тебе поскорее с этим смириться». «Я никогда не смирюсь», — шеплю, теряя самообладание. «Сука!» Он молниеносным движением сметает со стола все тарелки, бросается ко мне и сжимает горло пальцами. Еще одно слово» и я переломлю твою тонкую шейку. Мне больно. Задыхаюсь, царапаю ногтями его ледяную кожу, но тут в него летит кружка с горячим кофе.